«Объясни, наконец, что стряслось?» — сказал Петр. «У тебя был такой голос!» Она молча курила, потом аккуратно погасила окурок в старой керамической пепельнице, не глядя Петру в глаза, сказала... «Так удачно получилось. Я тебя не видела целых три недели. И что?» «Я от тебя освободилась». Старательно уводя взгляд, тихо произнесла Полина... по-моему, освободилась. Наконец! Ну, по крайней мере, набралась смелости разорвать все к чёртовой матери. Пётр помалкивал, как и надлежало в его положении, не зная подробностей их отношений, лучше помалкивать с умным видом. «Ну что ты молчишь?» «А что прикажешь говорить?» — пожал плечами Пётр. «Если уж ты набралась смелости...» Вряд ли удастся остановить. — А ты хочешь меня остановить? — Вернуть? — прищурилась она с вызовом. — Что-то не похоже. — Правда, у тебя на физиономии скорее облегчение читается. — Угадала. Мысленно поаплодировал ей Петр. — Он, может, и пытался бы тебя остановить, но я-то не он. и решительно не представляю, каким чудесным макаром уговорить тебя вернуться к Пашке, потому что ничегошеньки я тебе не знаю, кроме одного. Какое-то время ты с маэстро Пабло активнейше сотрудничала. «В общем, я ухожу», — выпалила она, то ли ободрённая его молчанием, то ли разозлённая. «Совсем. Это уже окончательно». «О, женщины, вам имя вероломство, процитировал он мысленно классика. «О, жены, порождение крокодилов! Уходить-то ты уходишь, решиться-то ты решилась, но тебе чертовски хочется, чтобы разрыв произошел в полном соответствии с вековыми канонами — скандал, долгая перепалка, выяснение отношений». «У тебя кто-то появился». — спросил он спокойно. — Представь себе. — Нет, ну почему ты сидишь с каменной рожей? — Милая, мы же цивилизованные люди, — сказал Петр, ухмыляясь про себя. — Слава Богу, выяснение отношений лично его ничуть не касается. — Ты серьезно? Вот так спокойно благословишь? — Полина, у меня дело не в проворот, — сказал Петр устало, — и хлопоты, и неприятностей. Мне бы не хотелось тебя терять, но человек-то ты взрослый. Если решилась и все взвесила, ну что тут скажешь?» Полина, прикурив новую сигарету, всматривалась в него с тягостным подозрением, словно ждала подвоха. Петр молчал, старательно изображая всем своим обликом доброжелательный нейтралитет, хотя, признаться, ему было чуточку смешно. «Ситуация, скорее, водивильная». «Никаких особенных сложностей, никаких напрягов. Ты на себя не похож. Вот что?» — сказала Полина. «Положительно не похож. Другой человек. Это плохо. Это удивительно. Ведь это же просто другой человек». Тихо пропел он. «А я тот же самый. Я тот самый, Полина. Это ты стала какая-то другая». Полина сделала две последних затяжки, на сей раз примяла окурок в пепельницу уже не столь утонченно. Паша, если бы я верила в чудеса, сказала бы, что это не ты. Двойник, копия, непонятно кто. Пётр чуть не оглянулся на охранников. — Нет, слава богу, не слышит. Она говорит тихо. — Да и услышали бы, что изменится. — Мало ли что может наплести экзальтированная дамочка, взбрыкнувшая любовница, явившаяся объявить о разрыве на вечные времена. — вообще-то она молодец. Первая и единственная пока что подметила неладное. Полина, а тебе не кажется, что это отдает каким-то детством? — пожал он плечами. — Двойники, копии. — Ну, сказала она почти жалобно. Может быть, в голову лезет жуткая ерунда. Я-то думала, ты начнешь бегать по потолку. Что, авария и легкая травма головы? Так меняют человек. Выходят, меняют. Может, ты и фотографии отдашь? А голосок-то дрогнул, отметил Петр. Точно завела кого-то и, как водится, хочет все забыть. К Богу ради. Пожал, он плечами, и негативы тоже. Поиграли, и хватит. Я запамятовал номер твоего кабинета уж. Извини, напомни мне. Завтра приедет кто-то из них. Он мотнул головой в сторону бдительно замерших охранников. Отдаст все. Шестьсот пятнадцатый, выпалила она, не рассуждая. Ну вот и прекрасно. Завтра. Это обещание он собирался выполнить честно. Ну, что поделать, Пашку придется попозже поставить перед фактом. Вряд ли что-то удастся склеить. Это полный и окончательный разрыв, по ней видно, как-то не по себе. А задача, призналась она. Так и тянет. Сцену устроить? Понятливо подхватил он. Не стоит, Полина. Потому что это будет бездарная пародия на Ивана Васильевича. который меняет профессию. Помнишь, там в самом начале есть нечто подобное? Да, действительно, бледно улыбнулась она. Что ж, ты меня приятно порадовал, Паша, тем, что вот так все воспринял. Я тебя очень прошу, давай и в дальнейшем придерживаться этого стиля. Все кончено, и не нужно возле меня появляться». «Вот, забери». Она похлопала ладонью по дипломату. «Добросовестно хранила, как ты и просил, но теперь возвращаю». «Все, наверное». «Наверное», — сказал он, вставая. «Полина, я тебе искренне желаю счастья. Прости, ежели что было не так. Завтра приедет парень с пакетом, можешь не беспокоиться. «Всего наилучшего». и первым вышел из тупичка ниши. Полина провожала его удивленным, прямо-таки растерянным взглядом, но он побыстрее двинулся к лестнице, помахивая тяжелым дипломатом. Не стоило уделять чужим сложностям много времени. Со своими бы собственными разобраться. Что в дипломатии определить сходу не удавалось. Ясно, что-то тяжелое, Не звякает, не перекатывается. Портфель набит плотно. Бомба? По размышлению он отбросил эту мысль, еще не подъехав к дюрандалю. Полина вела себя так, словно никуда не торопилась, охотно посидела бы с ним еще, по неисповедимой женской логике, сопроводив разрыв долгими задушевными беседами. Разумеется, ее могли использовать в темную. Нет, и этот вариант не проходит. испуганная она вовсе не выглядела к тому же он мог и не приехать в проходство. следовательно устанавливать бомбу на какое то определенное время чертовски рискованно впрочем если предполагать вовсе уж изощренное коварство точнее твердый профессионализм бомба там вполне может оказаться поставленная не на время а скажем на открывание Поднимаешь крышку и соскребай тебя с потолка».